Глава третья. О своей красоте она знала с юных лет. Родные не баловали ее комплиментами, но она и не нуждалась в них. Ей нравилось оставаться дома в одиночестве. Тогда она подходила к большому зеркалу, садилась на мягкий пуф и, пристально разглядывая себя, начинала водить расческой по волосам или брала тяжелую копну обеими ладонями, поднимала и подбрасывала вверх черная блестящая волна окутывала ее, скрывая почти всю, и доставляя необъяснимое блаженство. Налюбовавшись волосами и очередной раз придя к выводу, что таких нет, ни у одной женщины или девочки в городе, она закалывала их и пристально разглядывала свое лицо. Оно действительно поражало безупречностью черт: пухлые, красивые губы, тонкий нос, высокие скулы, матовая кожа. С такой внешностью на роду написано стать великой актрисой. И она станет ей сначала в ГИК именно в ГИК а не какой-нибудь заштатный, провинциальный, театральный. Потом глоток славы на отечественных подмостках, а после, после Голливуд. При этом слове замирало сердце. Для нее эта сказка непременно станет явью. Она красива и талантлива, и ее обязательно заметят. Она сделает все, чтобы заметили. Она добьется своего. Другая жизнь ей не нужна. От дребезжания телефона Павел Киселев, еще секунду назад наслаждавшийся беззаботным дневным сном, подскочил на кровати и бросил тревожный взгляд на жену. К его радости Настя что-то пробормотала и повернулась на другой бок, так и не проснувшись. Оперативник, выругавшись пулей, слетел с постели, прижал к уху телефонную трубку и зашлепал на кухню, унося ненавистный аппарат подальше. «Слушаю». В это короткое слово он постарался вложить всю ненависть человека, разбуженного в самый неожиданный момент. Впрочем, человека на том конце провода это не смутило. «Паша!» — услышал он до боли знакомый голос Константина. «У нас труп...» «Сам подъедешь или машину прислать?» Киселев мысленно пожелал товарищу пойти к черту, а вслух буркнул. «Сам! Кофе свари!» Положив трубку, он на цыпочках направился в комнату. К его удивлению Настя встала и быстро приводила себя в порядок. «Не надо мучить бедного Константина!» сказала она, подойдя к мужу и поцеловав его в небритую щеку. Я сама сварю тебе кофе и приготовлю что-нибудь на скорую руку. Настюша, родная, — Павел крепко обнял ее, — ты можешь понежиться в кровати, у тебя законный отпуск. Ну уж нет, — решительно ответила женщина. Сама знаю, что мне делать. Она вырвалась из объятий Павла и отправилась на кухню. Через пятнадцать минут чисто выбритый и накормленный Киселев стоял у входной двери и прощался с женой. «Как я жил без тебя все это время!» — шептал он ей на ухо. «Как я боюсь тебя потерять теперь!» «Ты не потеряешь меня!» — заверила его жена, нежно целуя. «Потому что я боюсь потерять тебя!»